Конечно, ему все было известно. Еще до того дня, когда жизнь пустила трещину и разломилась на «до» и «после». Или это потом Геннадию стало казаться, будто он догадался о неверности жены задолго до того, как в тот черный час подошел к двери ее кабинета, а она оказалась заперта. Но Марта не покидала цирка, он точно знал это. Может, в туалет вышла, Геннадий решил подождать жену в коридоре. У него была хорошая новость. Риэлтор нашел вариант обмена их однокомнатной квартиры на двушку с доплатой, а значит, наконец, можно было подумать о ребенке, о котором они с Мартой мечтали. Или ему только казалось, что мечтали оба. Но стоя в узком коридорчике, он в этом не сомневался и уже видел, как расцветет ее светлое лицо, как оттает прибалтийский лед во взгляде. «У нас у всех такие глаза», — уверяла она, — «это ничего не значит». И все же значило. Понимание обрушилось на него камнепадом, и каждый гранитный обломок угодил в цель. Дверь в кабинет неожиданно открылась изнутри, и в коридор вышел Миша Венгер. Такой юный и свежий, такой довольный жизнью, что Геннадию захотелось свернуть ему шею. Они встретились взглядами, и в Мишином мелькнула растерянность. Но замешательство было мгновенным. В следующую секунду Венгер улыбнулся ему. «Улыбнулся!» Тепло и даже сочувственно, без малейшей насмешки, точно благодарил по-братски за доставленное удовольствие и прошел мимо, даже не испугавшись, что Стасовский впечатает его в стену. Просто ушел, не сказав ни слова, дав понять, что все они взрослые люди, для которых все в порядке вещей и нечего устраивать разборки на пустом месте. И его уверенность в своем праве брать все, что хочется, в том числе и чужую жену, парализовала Геннадия. У него отнялись руки. И вместо того, чтобы вмазать Венгру от всей души, как он того и заслуживал, Стосовский, молча провожал его взглядом, пока тот не смешался с тьмой той самой трещины, расколовшей мир. А потом тоже ушел, не найдя в себе сил взглянуть жене в глаза, словно это он был виновен в чем-то, предал ее. В чем? Разве он недостаточно любил Марту? Или его любовь так докучала ей, что она бросилась в объятия первого попавшегося мальчишки? Известие от риэлтора Марта не узнала, потому что двухкомнатная квартира уже была не нужна Геннадию, хотя он так и не нашел в себе силы уйти от жены до гибели Венгра, когда их позорная тайна вскрылась, как гнойный нарыв. Выслушав его рассказ, уже знакомый следователь беззлобно упрекнул. Но ну и какого черта вы все это скрыли во время нашей первой беседы? Думали, не узнаем?» «Надеялся. Хорошего же вы мнения о нашей работе. Но извините», — буркнул Стасовский. «Я же сказал, что знал об их отношениях. Думал, хватит. С вас!» — кохотнул Логов. «Ну, не так уж, но в общем». Он сидел перед следователем в кабинете директора цирка, вызвавшего его в выходной, и никак не мог заставить себя поднять голову. Разглядывал свои руки, упустившие Мишину жизнь, крепкие на вид, казавшиеся надежными. Венгр тоже так думал, и не он один». Геннадий уже не сомневался, что уйдет из цирка так же, как ушел от Марта. На кусок хлеба ему всегда удастся заработать, уж на это крепости его рук хватит. Только размышлять о ближайшем будущем пока не хотелось, Следовательно, на него бочку катит, может, как минимум о нескольких годах уже не стоит и беспокоиться. Жаль, вот номер окончательно развалится, Мишка погиб, а его посадит. Лена заявила, что не заставит себя больше работать без страховки, а Марат практически в невменяемом состоянии. Вряд ли вообще сможет работать в ближайшее время. Почему-то винит себя за то, что не мог простить венгру паршивого карточного долга. Вдруг это нервировало Мишку, и он не смог собраться перед выступлением. Следователь намекал на это. таращи черные глаза твердил Курбашев каждый раз, когда они случайно сталкивались в коридоре. И еще типа я мог неправильно вывести венгра на сальто. Но это ж бред, Гена, ты ж меня знаешь. Стасовский кивал, но про себя думал. Черта с два я поклянусь, что хоть кого-то знаю в этом мире, даже себя. Логову кто-то позвонил, и он поспешно вышел из кабинета, извинился. Это удивило Стасовского, ведь его считали главным подозреваемым. Раньше ему казалось, что с такими, как он, товарищи из органов не церемонятся. Или логово присутствие этой светлой девочки заставляло соблюдать приличия. Геннадий невольно посмотрел на нее и встретил внимательный, полный сочувствия взгляд. Совсем не детский, хотя в первый момент она показалась ему чуть ли не школьницей, как ее, Александра. Ему нравилось это имя, оно звучало благородно, и в нем слышалась сила. «Вам хотелось убить его, правда?» — неожиданно спросила она. Истосовский не стал врать. «Пойди поищи мужа, который не мечтал бы вспороть брюхо любовнику жены, не раз», — обронил он. Саша вздохнула. «Все против вас, если бы вы были не в курсе их отношений, а так мотив просто офигительный». Его голова сама склонилась как на плахе, понимаю. «Тем более на Гришином юбилее все слышали, как вы угрожали Венгру». Он поднял голову. «На каком юбилее?» «Клоуна Гриши я забыл его фамилию», — признался Саша. «Кто вам сказал, что я угрожал там Венгру?» «Ваша, в смысле Марта сказала». У него внезапно свело губы. «Марта?» «А это не так?» «Не было такого, кого угодно спросите», — Сашу качнул. «Ох, что же она творит?» Посадите вас пытается, но у нас есть одна зацепка, которая может вам помочь, так что вы не раскисайте пока. Какая зацепка, Геннадий снова впился взглядом в ее лицо. Пока не могу вам сказать. Поджав губы, она умолкла, потому что вернулся Логов и с подозрением осмотрел обоих, потом снова сел напротив Геннадия, разговор был еще не окончен. Вы сейчас живете у матери? Да, я ушел от жены. Кто еще живет с вами? Сестра, старшая. У нее близорукость? Сколько? «Откуда вы...» «Я попросил нашего оперативника наведаться по адресу вашей матери, дверь открыла сестра. Поливец говорит, что у нее линзы, как у крота. Не уверен, что кроты носят очки, но все же сколько?» «Минус восемь». Логов присвистнул. «Это много». И взглянул на Сашу, так кивнуло, будто им что-то стало понятно. «А ваша матушка лечится после перелома шейки бедра?» «Точно». Теперь я помогаю сестре за ней ухаживать, а то она уже из сил выбилась. Мама уже начала вставать, я заставляю ее делать упражнения. Но на улицу ваша мама пока не выходит? Нет, что вы, дом без лифта, куда ей по лестнице, только до туалета и обратно. Хорошо. Да, стало легче. Я не о том, но неважно, Логов опять повернулся к своей напарнице. Это явно не те женщины. Охладив Геннадий с трудом выдавил. Какие женщины? Вы о чем вообще? Только сейчас до него дошло, что не только он сам, но, похоже, и мать с сестрой были под подозрением, с какой стати они-то здесь при чем? Заметив, как перекосилось его лицо, Логов улыбнулся. «Расслабьтесь. Не те — это хорошо для вас. Но мы ищем женщину». «Женщину? кто-нибудь из ваших артисток был особенно зол на Венгровского?» Не замечая того, Геннадий тяжело засопел. «В том смысле, кого Миша Венгр трахнул, а потом бросил?» «Именно в этом смысле», — подтвердил Логов невозмутимо, «хотя ненависть возникает не только на такой почве, но это самое благодатное, согласен». Стасовский поскреб ногтем крошечный пупырышек на глади стола криво усмехнулся. «Черт его знает, как ему это удавалось! Но Мишка ухитрялся со всеми оставаться в дружеских отношениях, как по мне, так никто на него зла не затаил. И парни тоже? В смысле?» «Мы уже в курсе того, какие у Венгровского были обширные интересы, не надо защищать его честь. Кто из цирковых был его любовником?» Стиснув зубы, Геннадий процедил. «Без понятия». Логов побарабанил по столу. «Это праздное любопытство. Ладно, я открою вам карты. Есть свидетель, заметивший, что один из зрителей направил в лицо Миши луч лазерной указки. Вероятно, ослепил его, и тот мог промахнуться по этой причине». «Наш свидетель утверждает, что это была женщина, но по некоторым причинам он мог не догадаться, что это переодетый мужчина, поэтому я и спрашиваю вас о том, с кем у Михаила Венгровского были сексуальные связи. А вовсе не потому, что изнемогают желания отведать клубнички». Хмуро кивнув, Стасовский проронил. «Понял. Только я все равно не могу вам помочь, не люблю я сплетни. Ясно, что в цирке ничего не скроешь, все на виду, но я старался дистанцироваться». «Вы кого другого спросите? Он хоть Лену Шилову?» Мишка иногда болтал с ней по душам. «А с ней он не... не знаю я». «Вы нелюбопытны, я уже понял». Отвечать на это не требовалось, и Геннадий промолчал, уже подташнивал от ощущения, что его втягивают в склизкую грязь с болотным запахом, и сопротивляться, как бы абсурдно это ни звучало, значило напротив утопить себя, а не спастись. Он покорно следовал залоговым, которому непременно нужно было покопаться в сомнительном прошлом погибшего. «Почему бы просто не похоронить парня? Никто его не убивал. Мишка поплатился жизнью за ошибку». «Ну хорошо», — следователь заглянул в блокнот. «С Еленой Шиловой мы еще побеседуем. А если отстраниться от любовных похождений Венгровского, по другим поводам у него не было конфликтов с кем-то? Что он Марату Курбашеву долг не вернул, это я уже в курсе. С дрессировщиками у него конфликт был. Ну, из-за этого-то не убивают», — Стасовский криво усмехнулся. Номер Мишка сорвал им, это факт. Может, даже получил от Виталия по морде. Может, или получил. Я не видел, да и когда это было, почти год прошел. Мало правдоподобно, согласился Логов, да и кто удержался бы на месте Харитонова. Стасовскому показалось, будто Сашины губы дрогнули улыбкой. Похоже, ей приходилось видеть Логово не только за кабинетной работой. Хотелось бы взглянуть на этого парня в деле. А еще что-нибудь? Вы все же работали вместе, могли что-то слышать? Ничего я не слышал. поникшим голосом проговорил Стасовский. «Как ни крути, только у меня был мотив, а ваша зрительница? Может, ее и не было?»